Он мог бы, например, купить несколько галстуков, давно уже лоскавших его глаз. Он мог бы пригласить в кафе фрейлен Эрблох из бухгалтерии. Или, скажем, ещё разок поставить на заграничную лошатку в табачной лавке Мейнке, где принимают ставки. Ясно. Это как раз то, что нужно. 8-12 марок дело хорошее, но жирным станет кусок, когда они превратятся в 80-100 марок. Маркус Вольфсон, человек решительный. Это знают его коллеги в магазине. Это знают и старые петухи. Сейчас же, ещё до возвращения в магазин, он по дороге забежит к Мейнеке и поставит на лошадку. Господин Мейнеке обрадованно встречает своего постоянного клиента. Давно не виделись, господин Вольфсон. На кого думаете ставить? спрашивает он. И тут же заявляет: И в большом спросе сейчас Маркезина. Но вы ведь знаете, дорогой господин Вольфсен, у меня на этот счёт никогда нет мнения. Нет, на Маркезину господин Вольфсен Герша Ломонова не поставит. Там есть лошадь, букет цветов. Господин Вольфсен гордится своим изысканным французским произношением. Ну, говорит он, так я определённо за букет цветов. Вторая половина дня. В отличие от шумного и светливого утра, прошла в магазине тихо. А потом наступили лучшие часы, вечер. Уже по дороге домой, как не прокурен и не тяжел воздух метро, Маркус Вольфсон сладострастно предвкушает чувство уюта, которое охватит его, как только он переступит порог своей квартирки. Он поднимается по лестнице к выходу. Вот и знакомые деревья. Дальше заросший травой участок. В будущем году этот участок начнут застраивать. Он повернул на Фридрих-Карш-страссе, а вот и дорогой его сердцу ряд домов. Да, Маркус Вольфсон любит эти дома. Он горд их двумя стами-семью-десятью квартирами, похожими одна на другую, как коробки от сардин. И сам он в своей квартирке, как сардина в коробке. «Мой дом, моя крепость!» Одна из немногих фраз, запомнившихся ему после трёхлетнего обучения в реальном училище. Он поднимается по лестнице. С площадки каждого этажа ему навстречу несётся запах кушаний, через двери слышно радио. На четвёртом этаже справа его дверь. Раньше, чем отпереть её, он как всегда чувствует лёгкий приступ ярости. На двери рядом красуется карточка: Рёдигер Царнки. С ненавистью смотрит господин Вольфсон на эту визитную карточку. Он человек спокойный, но эту карточку с удовольствием бы сорвал. Со всеми, или по крайней мере, с громадным большинством обитателей этих домов, он чувствует себя как с родными. Он разделяет их радости, их заботы, их взгляды. Эти люди его друзья, а господин Царнке враг. Не только потому, что Шурин Царнке всеми средствами стремится завладеть квартирой рядом с Царнке, его господина Вольфсона, квартирой, но еще и потому, что господин Царнке по малейшему поводу любит вывешивать из всех своих трех окон флаги со свастикой. Этот Царнке постоянно нарушает покой господина Вольфсона, злит его. Стены тонкие, стены тонкие. Днем и ночью доносится из соседней квартиры громкий скрипучий голос царнки. Господин Вольсон часто встречает своего соседа на лестнице и при всем желании не может не отметить, что у господина царнки крупные здоровые белые зубы. Бросая злобные взгляды на визитную карточку соседа, господин Вольсон отпирает дверь своей квартиры и с кухни звонким певучим голосом кричит ему жена. Ты уже здесь, Маркус? Вольсон часто потешается над этим нелепым вопросом. Нет, говорит он с добродушной усмешкой. Я ещё не здесь. Жена возится на кухне. Он снимает воротничок, сменяет коричневый выходной костюм на домашний, старый и потёртый. Сбрасывает ботинки и влезает в удобные, стоптанные комнатные туфли. Шаркая, проходит в другую комнату. Слы прекрас смотрит на спящих детей, пятилетнюю Эльсхен и трёхлетнего Боба. Шаркая бредёт обратно. Садится в чёрное Вальтерёвское кресло, купленное по льготной цене у Оперманов. Удивительно удачная покупка, поистине находка, как говорится, неция. С наслаждением вдыхает Маркус запах тушёного мяса, так называемой кассельской грудинки. Радио включать не приходится. Он пользуется радио господина Царнки. «Сегодня приятно громкая музыка». Он заглядывает в газету. «Ага, Лоенгрин. Госпожа Мириан Вольфсон, господин Вольфсон зовет ее Марией. Деловитая, довольно полная, рыжеватая блондинка вносит обед. На стол ставится запотевшая бутылка пива, холодного, аппетитного. Господин Вольфсон раскладывает перед собой газету». ест, пьёт, читает, слушает радио, а заодно и жену, всё его существо наслаждается вечерним уютом. Впрочем, то, что ему многословно излагает госпожа Вольфсен, как раз не очень приятно. Госпожа Вольфсен ожидала даже, что он будет ворчать. Она говорит о необходимости приобрести для пятилетней Эльсхин новое зимнее пальто. Стыдно смотреть, в каком пальто бегает Эльсхин. Она выросла из него, Госпожа Хопергард уже подпустила шпилечку на этот счёт. Ваша дочка, похожа на лопнувшую колбаску, довольно метко определила госпожа Хопергард. Пора наконец Боббу унаследовать пальто Эльсхин. Госпожа Вольсен начала излагать свои соображения ещё до того, как Телеромонт бросил обвинение Элзе Брабанской. Когда Ленгрин вызвал на бой Телеромонда, она как раз высказывала свои соображения о том, «Сколько может стоить пальто для Эльсхен?» «По ее расчетам, марк 8-10». «Ну, конечно», — господин Вольсен ворчит. Но госпожа Вольсен сразу видит, что в общем не страшно. Уже к концу первого акта Лаенгрина супруги договорились, к Рождеству пальтишко для Эльсхен будет куплено. Госпожа Вольсен убрала со стола, Маркус Вольсен снова уселся в черное вольтеровское кресло дочитывать газету. Когда Илья и Лейн Грин под звуки свадебного марша уже вступали в свою апочевальню, витавшие в комнате приятные ароматы кассейской грудинки с тушёной капустой почти развеялись. А он всё ещё задумчиво глядел на знакомое серо-бурое влажное пятно под потолком, расползающееся по стене. Оно появилось вскоре после переезда, сначала совсем крохотное, а теперь вон как выросло. и пришлось оно как раз над красивой картиной под названием «Игра волн», на которой плавающие боги и богини играют в салки. Господин Вольфсон купил ее в художественном отделе мебельной фирмы «Оперман». Ему уступили по исключительно дешевой цене, несмотря на прекрасную раму. Месяц назад расстояние между картиной и пятном было по крайней мере с полметра, а теперь там и четверти не будет». Маркус Вольфсан много дал бы, чтобы узнать, как обстоит дело с пятном под устором у стены у соседа Царнки. Но, к сожалению, об этом нечего и думать. С этой публикой говорить невозможно. Они на ходу выбрасывают людей из вагонов. Господин Вольфсан беседовал с управляющим Краузе относительно пятна. Тот пообещал, что весной будет произведён ремонт. Вообще же, по его мнению, такие пятна пустяки. Порядочная квартира так же немыслимо без пятна, как святая дева без младенца. Возможно, но хорошего в пятне тоже мало. На днях придется опять поговорить с управляющим Краузе. Размышления Маркса Вольфсона были прерваны приходом его Шурина Морица. Госпожа Вольфсон поставила на стол вторую бутылку пива, и мужчины заговорили о мировых событиях, о хозяйственном положении в стране. Наборщик Мориц Эренрайх маленький коренастый с решительным живым лицом, изборождённый множеством складок и морщин, с карими острыми глазами и склокоченными волосами, шагал, широко расставляя ноги, из угла в угол по аппрокиванию ни с чем не соглашаясь, полный самых мрачных предчувствий. Он не склонен рассматривать случаи в метро как исключение. Такого рода подвиги, предсказывает он, станут теперь в Германии обычным делом. как в свое время в царской России. Жечь и громить будут на Гренадир-штрассе, на Мюнцер-штрассе, не пощадят никого и на Курфюрстендам. Тамошним господам тоже придется кое-что пережить».